Виски. Кипяток и его банда жили около забытых дел в трухлявых хижинах с дырявыми крышами. Они жили там, пока не умерли. Их было человек двадцать. Все мужчины и все плохие, как сам Кипяток. Сначала Кипяток жил там один. Он крепко поссорился с Чарли и сказал, что лучше будет жить в забытых делах, чем в смерти идеи. «К черту смерть идею», — сказал он и построил себе трухлявую хижину у забытых дел. С тех пор он только и делал, что копался там в вещах и гнал из них виски. Потом к нему присоединились еще двое, и после этого то один, то другой человек стали уходить туда же. И всегда было понятно, кто следующий. Перед тем, как уйти к кипятку в банду, человек становился несчастным, нервным, неискренним или нечистым на руку, Принимался часто говорить о вещах, которых хорошие люди не понимают и не хотят понимать. Он становился все более нервным, безразличным ко всему. И, наконец, кто-нибудь сообщал, что этот человек теперь в банде у кипятка, копается с ним в забытых делах и получает за это виски, которые кипяток делает из забытых вещей.